Глава 8. Снимая пальто и шляпу, я пытался сообразить, что к чему, и первой мыслью было то, что этот негодник задумал убить двух зайцев разом. Не только рассказать Груму, кто убийца, но и заодно разделаться для всей нашей детективной компании с собеседованием Хайета. На мой взгляд, без моей помощи с этим Вулфу не справится. но, конечно же, теперь у него появилась долбонер. Вот быть жалость, — думал я если окажется, что это она завязывала галстук на Донахью, и Вулфу придется опять довольствоваться мною. Окидывая взглядом номер, я отметил, что Айт, Кер и Амсель устроились на стульях в дальнем от Вулфа углу. Два стула впереди предназначались, очевидно, для остальных приглашенных, чьи шаги как раз послышались из коридора. Я обернулся. Грум шел первым. Верхнюю одежду они с Хайтом, очевидно, оставили внизу. «Добрый вечер, господа!» — приветствовал их Вулф и сделал жест рукой, приглашая садиться. «Вот ваши места». Они остались стоять, и Грум сказал. «Я ожидал чего-то в этом духе. От вас, Вулф!» «Вы не говорили, что мы будем не одни?» «Нет, сэр. Я сказал, что если вы придете и приведете с собой мистера Хайта...» я готов буду сделать существенные и убедительные дополнения к своему заявлению. Говорить же я предпочитаю при свидетелях. Он опять повел рукой. Присаживайтесь. Грум посмотрел на Хайта, обернулся, чтобы глянуть на меня, протиснулся между Кером и Салекольд, взял один из свободных стульев, поставил его спинкой к стене и сел. Таким образом, Вулф и Дол Боннер Оказались справа от него, все остальные слева, и нападение с тыла он тоже мог не опасаться. айт не был столь привередлив. Предложенный ему стул он никуда не передвигал, а молча уселся на него, хотя пятеро из нас — айт Кер, Амсель, Салли и я — остались у него за спиной. — Говорите, что там у вас? — сказал Грум Вулфу. — Да, сэр. Вулф немного сдвинул свое кресло чтобы ему не приходилось изворачиваться, глядя на Грума. — В деле масса подробностей. Но сейчас я не буду вас утомлять ими. Позднее вы получите всю информацию полностью. Начнем с того, что случилось вчера. — В порыве неуемного рвения вы арестовали мистера Гудвина и меня. — Как следствие... — Я знаю! что случилось вчера, но не знаете, как я понимаю те события. Как следствие, передо мной встал выбор — либо сидеть здесь и бить баклуши, доверившись вашим способностям и удаче, либо самому взяться за дело. Для начала мне нужно было постараться выяснить, имелась ли связь между Донахью и кем-то из тех пяти человек, которые находились вместе со мной и мистером Гудвином в комнате 42. Я пригласил их сюда, чтобы побеседовать на эту тему. И они пришли. Они... Мне все это известно. А сегодня они все отказываются рассказывать, что тут у вас происходило. Все как один. И Гудвин тоже ни слова не сказал. И вы сами, Вулф. Я же рассказываю. Если вы не будете меня прерывать, мистер Грум, то все скоро узнаете. Мои коллеги провели в этом номере около четырех часов, и вам не нужно знать каждое слово, сказанное здесь. Как только я установил, что все они узнали убитого человека и, следовательно, были знакомы с Донахью, и что, исходя из времени прибытия их в здание вчера утром, ни одного из них нельзя исключить из числа возможных подозреваемых, неизбежно напрашивалось предположение что убил Донахью кто-то из них. Я сделал такое предположение и придерживался его около часа. Однако дальнейшее наше обсуждение заставило меня отказаться от него. Грум начал было что-то говорить, но Вулф поднял руку. «Пожалуйста, позвольте мне закончить». Возможно, правильнее было бы сказать «отложить на время, а не отказаться». И так я отложил свое предположение, поскольку мое внимание привлек иной аспект дела. Мне показался интересным тот факт, что семь человек, которые общались с Донахи в связи с телефонным прослушиванием, были вызваны на собеседование в один и тот же день. Невероятно, чтобы так совпало случайно. Это не должно быть совпадением. Это могли устроить специально, чтобы сравнить показания этих семерых, или даже свести их лицом к лицу. Но нет. Позднее стало ясно, что это не так. Ни один из нас не упомянул имя Доннафью в отчетах, подготовленных для администрации штата. Мисс Боннер, мистер Айт и я указали каждый в своем отчете о том, что нас обманул человек, действовавший по одной и той же схеме, причем описание внешности этого человека во всех трех случаях совпадало. То есть... Нас троих могли вызвать в один день умышленно, но это не может относиться к мистеру Керру или к мистеру Амселю. Мистер Керр просто сообщил о прослушивании телефонной линии Артура М. Легета по просьбе самого Легета. Мистер Амсель ничего не сообщил, то есть ничего, что могло бы связать его с мисс Боннер, мистером Айдом и мной. Вчера он опознал Дона Хью как человека, который однажды попросил его организовать прослушивание, и которому он отказал в этой просьбе. Но в своем отчете администрации штата Он о нем вообще не упоминал. «Вы все бродите вокруг да около», — заявил Грум. «Вы все его знали. Один из вас увидел его и убил». «Но почему мы все получили повестки на одно и то же время?» — спросил Вулф. «То, что вызвали вместе мисс Боннер, мистера Айда и меня, можно понять? Поводов для присутствия там же и тогда же мистера Кера и мистера Амселя не было, если исходить из их отчетов. И тем не менее связь была, и связь существенная. Ведь они, как и мы трое, тоже имели дело с Донахью. Или это всего лишь совпадение? Я в это не поверил. Один из них возможно, но чтобы оба... Нет. Итак, я сосредоточил внимание на вопросе о том, кто устроил так, чтобы все мы были вызваны в один день. И тут же возникает второй вопрос. Есть ли что-то общее между теми людьми, чьи линии Донахью хотел прослушивать. Отсюда вытекает еще один вопрос. Почему он обратился к пяти разным детективам? Не потому ли, что интересующие его пять человек действительно имеют нечто общее, к чему Донахью не желал привлекать внимание? Вулф направил взгляд на Хайта, словно предлагая ему возможность ответить на поставленные вопросы, но ответа не последовало. И тогда Вулф вернулся к Грумму. Первый вопрос пришлось отложить, поскольку я не мог позвонить мистеру Хайту и прямо спросить его. На второй вопрос ответ вскоре был получен. Я узнал, что четверо из тех людей, чьи линии прослушивались по инициативе Донахью, являются членами Комитета по изучению деятельности благотворительных фондов, И у меня были основания предполагать, что в том же комитете состоял и пятый человек, которым, кстати, состав комитета исчерпывался. С этой информацией обратился к своим коллегам, присутствующим здесь. Я описал им свое видение ситуации и попросил их о сотрудничестве. Если бы оказалось, что моя гипотеза ошибочна, и убийцей на самом деле является один из них, не произошло бы ничего страшного. Напротив, их реакция на мое предложение могла бы стать подсказкой. Выяснилось, что за предложение, спросил Гром. Я как раз приступаю к этому. Выяснилось, что в общей сложности в их распоряжении имеется более сорока оперативных работников, которым я мог добавить еще четверых или пятерых, описав коллегам ситуацию я предложил, чтобы мы немедленно дали задание всем этим людям, и мужчинам, и женщинам. Работу нужно было вести по трем основным направлениям. Первое — это отель Марбери, где останавливался Донахью. Второе — это информация о деятельности и интересах Альберта Хайта, которая особенно важна все, что указывает на любую связь с Комитетом по изучению деятельности благотворительных фондов. «А третье? Вы хотите сказать, что подозревали в убийстве Хайта?» «Я хочу сказать, что я сформулировал гипотезу, которую стоило проверить. И мои собратья по ремеслу согласились с этим». Этот вопрос уже прозвучал. «Кто устроил так, чтобы мы семеро прибыли на собеседование в один день?» Расследование вел мистер Хайт, и собеседование назначал он. Есть еще один момент, который обычно считается значимым, но который вы, мистер Грум, по какой-то причине предпочли не заметить. Насколько известно, мистер Хайт был последним, кто видел живым Донахью. Более того, Хайт утверждает, будто Донахью рассказал ему, что мне он представился как Донахью, и что я знал о противозаконности прослушивания. Я знал, что лгал либо Донахью, либо Хайт. Но Донахью был мертв. Вулф приподнял на мгновение плечи и опустил их. Уже не важно, кого я подозревал на том этапе. Третьим направлением оперативные работы были поиски доказательства того, что Хайет и Донахью как-то связаны. Мои коллеги сделали несколько телефонных звонков, я тоже. Воспользовался телефоном. К десяти часам сегодняшнего утра мы имели... Сколько человек у нас было, мисс Боннер? К десяти часам было тридцать четыре человека. К двум часам дня — сорок восемь. Сорок два мужчины и шесть женщин. Неожиданно взорвался Стив Амсель. «Слишком много сыщиков, Хайет! Лишить всех лицензий! Слишком много нас развелось! Заткните пасть!» — прикрикнул на него Джекер. «Пусть Вулф!» — говорит. Вулф не обратил на них внимания. Уже к часу дня стали поступать первые данные. И работа продолжалась весь день. Примерно час назад мы сообщили своим людям в Нью-Йорке, что для наших целей мы имеем достаточно сведений. Наклады принимали в основном мисс Боннер и мисс Кольт. Остальные им помогали. Первое направление отель Марбери не принесло существенных результатов. Что касается нашего второго направления, то есть сферы деятельности и интересов мистера Хайта, то там также ничего конкретного не обнаружилось. Однако то, что выяснилось, наводит на размышления. Примерно 18 месяцев назад в прессе стали появляться негативные публикации об организациях, занимающихся сбором средств на благотворительные цели и с течением времени таких публикаций становилось все больше их тон становился все более резким чуть более года назад мистера Хайта пригласила в качестве консультанта крупная благотворительная организация, чьи доходы по разным оценкам достигают от одного до трех миллионов долларов в год примерно в это же время губернатор учредил комитет по изучению деятельности благотворительных фондов и клиент мистера хайа вполне мог представлять интерес для этого комитета имеются определенные свидетельства того что мистер хайт обращался к двум членам комитета пытаясь выведать планы что за определенные свидетельства потребовал уточнение грум вулф прикоснулся к бумагам лежащим перед ним на столе все здесь и будет вам предоставлено но как я сказал Никаких конкретных доказательств у нас нет. Члены комитета не проявили особой словоохотливости в беседах с нашими оперативниками. Но, несомненно, представителям закона они не откажутся помочь. Я всего лишь излагаю вам суть того, что принесла нам работа по второму направлению. Мистер Хайт живо интересовался комитетом и его планами». Работа по третьему направлению оказалась наиболее плодотворной. Мы получили неоспоримые или почти неоспоримые доказательства. Понимая с самого начала, что это направление самое многообещающее, мы выделили на него 30 человек. Им всем раздали фотографии. А этой и Донахи, взятые из газет. И они сумели найти троих, которые прошлой весной видели Хайта и Донахью вместе. У нас есть данные о двух их встречах, и эти встречи можно смело описать как тайные. Я не собираюсь оказывать услугу мистеру Хайту, называя сейчас людей, места и обстоятельства, но вся эта информация здесь имеется. Вулф снова придавил бумаги пальцем. Между тем мистер Хайт заявлял о моем и вашем присутствии, что до вчерашнего утра никогда не видел Донахью. Вы спрашивали, подозревал ли я его в убийстве? Сейчас да. Я подозреваю его. Конечно, есть вопросы, на которые я не готов дать ответ, хотя могу поделиться своими предположениями, если они вам интересны. Взять хотя бы самый главный из таких вопросов. Почему мистер Хайт? пригласил всех нас, а он, разумеется, знал, что Донах обращался к нам с просьбой об организации прослушивания, на один и тот же день и час. Мое мнение таково. Он сделал так, поскольку для него это был наилучший вариант. Всех нас все равно должны были вызвать раньше или позже, либо в Нью-Йорк, либо в Олбани. А он хотел, чтобы мы попали к нему, а не к его нью-йоркскому коллеге обеспечив наше присутствие здесь в один день, он мог вызывать нас повторно, если понадобится, а потом, если бы все прошло гладко, он, возможно, намеревался собрать нас и великодушно заявить, что, поскольку наши отчеты подтверждают факт того, что мы стали жертвами какого-то прохвоста, он не будет настаивать на том, чтобы нас привлекали к ответственности». Вулф повернул ладонь кверху. Естественно, он предполагал, что Донахью ему не помешает. Его нет в штате, и его не найдут. У меня нет сомнений в том, что мистер Хайет предпринял к этому все меры. Для него ситуация не представляла особого риска. Тот факт, что один из его клиентов является объектом интереса со стороны правительственного комитета, не имел явной связи с расследованием, которое проводил он сам. И он пребывал в полной уверенности, что таковую связь не обнаружат и даже не заподозрят. Вероятно, мистер Хайт сумел получить нужную информацию из прослушивания телефонных линий. И она давала ему основания для столь дерзкого поведения. И если так, то вчера утром для него стало сокрушительным ударом известие о том, что его хочет видеть мистер Донахью по срочному и важному делу. На мгновение Вулф перевел взгляд на Хайта, и потом опять посмотрел на Грума. Если вам угодно выслушать еще одну мою догадку о том, что произошло вчера в комнате 38 между Хайтом и Донахью, то самым очевидным сценарием будет то, что Донахью пригрозил обнародовать всю историю. Вероятно, его целью было вымогательство. Или же Донахью, узнав о том, что нас семерых вызвали вместе, испугался что его сделают козлом отпущения. Из моего опыта следует, что часто очевидное, лучшее из всех возможных объяснений. Но эти вопросы, как и многие другие, теперь ваша забота, мистер Гром, а не наша. Мы хотели лишь доказать, что вы слишком поспешили со своим ошибочным предположением. Что же касается меня и мистера Гудвина, то, я полагаю, вы сумеете оправдаться в случае иска о неправомерном аресте. Однако, смею надеяться, что вы поняли, очень незрело с вашей стороны принимать на веру слова человека только потому, что он носит звание особого уполномоченного секретаря штата. Можно ли снять с нас обвинение сегодня же? Нет, только утром, когда откроется суд. Грум поднялся и подошел к столу. Положив руку на стопку бумаг, он спросил у особого уполномоченного. «Мистер Хайт, вы хотите что-нибудь сказать?» Хайт был юристом. Он сидел спиной ко мне, так что его лица я не мог видеть, но вряд ли оно выдавало больше эмоций, чем спина. «Ничего», — произнес он, «за исключением того, что я отвергаю». Все домыслы и обвинения Вулфа в отношении меня, и что он понесет за них ответственность. Он встал и пошел к двери. Грум никак не пытался остановить Хайта, и у него не было на то оснований. По крайней мере, до тех пор, пока он не изучит бумаги. Стив Амсель крикнул вслед Хайту. — Слишком много сыщиков, Хайт!"